Глава пятая. Фронтир, система китар, сектор Сол, границы империи Атаран и королевства Минматар. Корабль «Дикий крафт». Ну что же, вот и мой первый день на корабле. А чего я ожидал? Аплодисментов, фанфары, ковровой дорожки, усланные лепестками, рос. Так вот, ничего этого нет и, скорее всего, не предвидится. Никакой помощи, судя по тому, как меня встретили, не будет... Только одни поручения, и постоянная проверка на прочность, на знание, на то, а достоин ли. Вот и сейчас, гигант, еще не успел я освоиться и разложить вещи, как постучался ко мне в двери комнаты. «Ну что?» — спросил он. «Готов к работе?» Я удивленно посмотрел на него. «Что прямо так сразу?» «Точно!» — ответил он. «Ты же сам говорил, что наша лоханка нектарку не годится». Вот и нечего прохлаждаться, пора приступать к своим новым обязанностям. Примерно такой реакции я вообще-то и ожидал, но думал, что мне как минимум дадут осмотреться, ну или на крайний случай хотя бы устроиться. Но, как говорится, встретили и сразу в бой. «Ну, пора, то, значит, приступим», — ответил я и в свою очередь уточнил, «есть какие-то особые пожелания». Предварительный план работ, ну, или просто те проблемы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Криад задумался, а потом сказал. «Я, если честно, не понял, почему тебя так смутили ходовые качества нашего корабля. Но раз ты так категорично заявил о том, что ему долго не протянуть, то в первую очередь разберись с этой проблемой. Это наш основной козырь, и пользовались мы им уже не один десяток раз, так что, возможно, тут ты и прав, не меня судить». Я, к сожалению, с техникой работаю лишь как потребитель и пользователь. Я кивнул, подтверждаю что услышал его слова. Правда, была у меня для него одна плохая новость, но о чуть позже. Я видел, что гигант еще не закончил говорить, и потому решил сначала его выслушать. Но он же продолжал. трюмом как я понимаю, ты во время полета заняться не сможешь, так что после того, как разберешься с прыжковыми двигателями, приступай к общей настройке корабля. Я кивнул. В общем-то, все вполне ожидаемо, особенно если учесть, что креату был известен наш разговор с Леей. Но вот кое в чем я его сразу огорчу и ограничу. Я, пока гигант говорил, провел экспресс-тест по отклику прыжкового двигателя и выявил основные технические параметры. Когда я их увидел, вывод у меня был очень неутешительный. Двигатель восстановлению не подлежал в принципе, Его можно было как-то попробовать слегка реанимировать или уменьшить скорость его разрушения путем нивелирования деструктивного воздействия на него со стороны аппаратного разгона, под которым тот работал. Однако вот восстановить движок до его более-менее рабочего состояния не получится. И тут только один рецепт. Нам срочно требуется его замена». Я просмотрел документацию, оставленную моим предшественником, не тем, что обслуживает судно сейчас, а настоящим инженерно-техническим специалистом корабля. Так и есть. Похоже, тот, кто занимался кораблем, не сумел найти достаточно рабочий экземпляр и поставил то, что у него было под рукой. И, судя по отметкам в документации, уже тогда у прыжкового двигателя износ превышал практически на 200% сверхнормативный. «Конечно, для оборудования кораблей сам по себе небольшой износ, не столь критичный параметр. Они строятся с огромным запасом прочности. Но не с таким, как в нашем случае. К тому же скорейшей деградации структуры двигателя способствовал и режим повышенной нагрузки, в котором он работал». Я посмотрел. Бывший инженер этого судна вел даже специальный дневник, высчитывая время, которое еще продержится этот движок. Видимо, он и сам его хотел заменить в ближайшее время, но не успел. Кстати, записи закончены более полугода назад, и после этого их никто не продолжал. Так что мои выводы о том, что инженер или покинул судно, или пропал примерно это время назад, нашли документальное тому подтверждение. Ну и как окончательный вывод, нам срочно, даже еще быстрее, требуется замена прыжкового двигателя. Для проведения этого типа ремонтных работ требуется поместить корабль на верфь или загнать его на стационарные стапели. Ремонт же движка в таком состоянии никак не производится во время полета корабля. И это уже существенно ограничивает наши возможности сами по себе. В дополнение есть у нас такая незначительная мелочь, как отсутствие этого самого запасного прыжкового двигателя, без чего вся процедура вообще не имеет смысла ладно, это хоть рассуждение и не на отвлеченную тему, но они не способствуют скорейшему решению наших проблем с кораблем. Сейчас же передо мной стоит гигант и ожидает моего какого-то более однозначного ответа. Не хотелось бы его, конечно, расстраивать, но нам нужно реалистично смотреть в лицо действительности и того положения, в котором мы оказались. От этого, как я теперь понял, нашей жизни зависит еще больше». И когда я говорил о том, что на этом корабле могут летать только полные психи и самоубийцы, то совершенно не преувеличивал. Только вот они сами, похоже, не знают о том, на какой пороховой бочке сидят. Я задумчиво взглянул на гиганты и начал рассказывать о том, что выяснил. «Хочу вас расстроить еще больше. То, о чем я поведал Леи, было лишь моей поверхностной оценкой ситуации». «Все намного более серьезно, чем мне показалось в первые мгновения». Криат вопросительно посмотрел на меня. «Прыжковые двигатели, установленные на наш корабль, настолько рассинхронизированы и дестабилизированы, что они за время своего длительного использования приведены в состояние практически полного хлама. И этот хлам восстановлению не подлежит. Он не то что восстановлению не подлежит, он того и гляди рванет во время очередного прыжка». И количество оставшихся прыжков исчисляется не сотнями и даже не десятками, а буквально единицами. И этот счет уже уменьшен на одну штуку. Ведь мы с вами сейчас куда-то летим, а нам придет время еще как минимум потом возвращаться. И то, что вы вернетесь обратно, я вам не гарантирую. И немного подумав, я веско добавил то, что мы вернемся обратно вообще пока я объяснял кряату в чем суть проблемы у меня в голове сложилась еще одна картинка и она мне не понравилась а что случилось с предыдущим вашим инженером неожиданно спросил я у того и в дополнение потом уточнил не с тем тролом что обслуживает судно сейчас а тем что исчез с корабля где-то полгода назад а почему тебя это заинтересовало и вообще откуда ты узнал что у нас сменился инженер примерно в тот период я кивнул и сказал, «Смотрите сюда». И на экран находящегося в моей комнате визор вывел первую сравнительную таблицу эталонных параметров установленного прыжкового двигателя и тех, что были мной получены сейчас. За моими действиями несколько обескураженно наблюдал Криат. «А я смотрю, ты быстро освоился», — медленно произнес он, кивая в направлении экрана. Я лишь пожал плечами. Ну, что я мог ему ответить? «Да, быстро». Это и так было понятно. Но сейчас главным было другое. Обратите внимание на выведенные величины. Значение в первом столбце – это допустимый рабочий диапазон итоговых диагностических величин при тестовом прогоне двигателя. Если значение попадает в него, то, следовательно, двигатель по этому диагностическому параметру полностью работоспособен и не требуется проводить никаких дополнительных действий для его восстановления. А теперь посмотрите на второй столбец – «Абсолютно все значения, как вы видите, выходят за пределы эталонного диапазона рабочих параметров прыжкового двигателя. Если бы двигатель был более нормальным, то они были бы зеленого, ну или в крайнем случае желтого цвета. Оранжевый цвет хотя бы по одному параметру означает, что двигатель нуждается в срочном ремонте и пользоваться им нельзя. Но у нас тут все значения выделены в красный цвет. Все верно, согласился я». Этот двигатель не подлежит не то что ремонту, он опасен. Это бомба замедленного действия. И тот, кто довел его до такого состояния, сделал это умышленно. Гигант резко взглянул на меня. Есть доказательства? Ну, если состояние самого двигателя для вас не является каким-то существенным обоснованием, тогда вернемся к моему второму вопросу. Что случилось с тем, кто обслуживал корабль что-то около полугода назад? Он... «От нас ушел», — наконец ответил Крятт. «Понятно. Но я, в общем-то, и не удивлен». «Вот. Я на экран вывел следующую таблицу, составленную на основании дневниковых записей предыдущего инженера. Это его расчеты по рабочей длительности движка. Я первоначально подумал, что он отчитывает время, которое у него есть на его замену. Но когда увидел, что отсчет продолжился и после того, как двигатель перешел в критическое состояние, то заподозрил неладное». Ну а полгода назад стало невозможно строить более точные прогнозы в связи с большим значением погрешностей. По крайней мере, я так понимаю. Этого не мог сделать он. У него, похоже, не хватало знаний на дополнительную перестройку параметров точности измерений он пользовался усредненными стандартными значениями. Я же провел микрокалибровку, чтобы получить более точные результаты. Но суть не в этом. Как только он не смог точно предсказать, сколько ваш двигатель еще проживет, он исчез с корабля. Вот так-то. И я посмотрел настоящего передо мной креата. Если кому-то нужен несчастный случай, это идеальный вариант. Все спишут на неисправный и старый двигатель, и любая экспертиза это подтвердит. С чем ничто и никто не сможет поспорить. Если, конечно, от нашего корабля что-то вообще останется, и это что-то впоследствии найдут. Так что делайте выводы. Некоторое время молчу и добавляю. Подумайте о том, кому выгодна ваша смерть, и кто готов потратиться на такого специалиста и убить столько времени и сил, чтобы вас устранить, да к тому же еще и столь чистым способом. Да, было кое-что еще. Кстати, а почему у вас нет нормального инженера? Он бы вас даже в полет на таком корабле не выпустил. Подумайте и об этом. Спасибо, сказал Криат. Я тебя услышал и он задумчиво прошелся по комнате. Я сидел на своей кровати. Он же встал с того стула, что занял во время нашего разговора, но, похоже, теперь ему требовалось время, чтобы обдумать то, что я ему тут рассказал. Однако на текущий момент остался один незакрытый вопрос, и он не его задал. «И... что нам теперь делать? У тебя есть какие-то варианты?» «Черт, ведь я так до сих пор и не узнал его имени». «Ну ладно, это дело времени. А пока расскажу ему о том, что надумал сам. С нашим прыжковым двигателем очень, как вы понимаете, серьезные проблемы. И максимум, что я смогу для нас сделать, это лишь их каким-нибудь способом скомпенсировать. И то я даже не уверен, что это хоть как-то нам поможет. Слишком он уж запущен. Но все это я в любом случае не смогу сделать, когда он находится в рабочем режиме. Двигатель сейчас не в том состоянии, чтобы выдержать такой тип настройки его работы». Настоящий же ремонт или замена потребует загнать корабль на стапели, ну и как минимум обеспечить нас этим самым двигателем, которого у нас нет. Так, что-то я упустил, я задумался. А вообще, какова конечная цель нашего маршрута? Наконец додумался спросить я о том, а что вообще нас выгнало со станции? Криат махнул рукой. Да, рядовой контракт с навигационной службой. «Мы заключили разовый подряд на разведку и установку навигационных буев для создания карт пространства в одном из соседних секторов». «Да...» — причинул я при этом, быстро подключаясь к сети корабля и просматривая имеющиеся навигационные карты близлежащих секторов. «Что-то я там видел еще, когда первый раз подключался к ним». «Ага. Вот. Это здесь!» — наконец заметил я то, что как-то мельком привлекло мое внимание в прошлый раз — И, оглянувшись, вывел на информационный визор новую порцию данных. В этот раз это был необходимый участок карты и того, что меня там заинтересовало. Как далеко находится наша цель от этого места? И я вывел координаты сектора, где находилось то, что мне нужно. Криат наклонился, проверил координаты и немного уменьшил масштаб карты. «Два прыжка», — сообщил он мне. Хм, «Немного». Я задумался. Гигант меня не перебивал и не мешал. Думаю, я смогу настроить двигатель так, чтобы он уж точно сделал два прыжка, даже чуть больше. Но при этом он отработает так, чтобы мы наверняка выжили. Это хорошая новость. Но вот как гарантирую качество и исполнение этого единственного прыжка, придётся максимально нагрузить двигатели перевести в аварийный режим работы когда сразу после совершения перехода в гиперрежим срабатывает гарантированная отсечка, превращающая двигатель в большой кусок металлолома. И как следствие, двигателем после этого пользоваться станет в принципе невозможно. Это не мое решение, и Криат об этом должен знать. «Значит так», — сказал я. «Я смогу настроить наш двигатель на один единственный прыжок, очень небольшой. Это режим «спасатель» или «аварийный», когда автоматически срабатывают ограничители, не позволяющие использовать двигатель, находящийся в критическом состоянии. А поскольку наш двигатель и так на последнем издыхании, то для нас это прыжок в один конец. «Так давай вернемся на станцию», — сразу предложил гигант. «Черт, надо все-таки узнать, как его зовут». «Ага. Судя по базе данных, это Корк, бывший военный консультант Королевства Минматар, и все. Больше никакой информации. Странно» полы или «Нари» — тоже ничего, кроме их специализации. Ну да ладно, зато теперь понятно, что стараются зачистить кого-то именно из этой тройки. Непростые — это господа. По остальному экипажу был полный пакет информации, а по ним не было даже изображений. Я лично нашел их лишь по идентификатору, отсеяв всех остальных. Конечно, это странный способ маскировки, но действенный. Они не хотят светить себя даже ложной, но при этом продуманной легендой. А так, если ты не знаешь, где конкретно их искать, то и не найдешь. В общем, нужно присмотреться, кто может интересоваться этой троицей. Да, и, кстати, их маскировка уже провалена. Кто-то на них точно вышел. Ну, а теперь вернемся к нашим баранам. — На станцию не удастся, — сказал я Крияту. В аварийном режиме корабль делает не больше четырех прыжков. До станции же нам нужно семь, это первое. Второе, а дадут ли вам вернуться на станцию? Я так понимаю, кто-то сидит на пульсе и отсчитывает последние мгновения вашей жизни. Я, конечно, не специалист, но согласятся ли они на ваше возвращение или нет, я не знаю. Сколько контрактов вам выдали в этот раз? Корк удивленно посмотрел на меня. «Но удивление много». «Десять. Мы рассчитывали управиться со всеми дней за двадцать, двадцать пять, а может и дольше. И появились все эти контракты разом? И все для вас?» «Ну...» — Экриат задумался. «Просто они находятся в нескольких смежных секторах, и за каждой из них по отдельности смысла брать нет никого, и все скопом они принесут достаточную прибыль. Агент в гильдии найма специально придержал их для нас. Вот, уже прорисовывается кое-что». «А того инженера кто вам подкинул?» «Она же!» Сквозь зубы процедил гигант. «Так, наш противник, по крайней мере, на этом этапе женщина. Плохо кто как считает, но для меня вторая половина человечества, ну или теперь и всех других раз это самые красивые, коварные, опасные хитрые существа на свете». — Если она профессионал, то все будет подстроено так, что это должен быть наш последний рейс. — А на меня вы вышли через нее? — Через нее, — удивленно ответил Корк. — Тогда тут что-то не сходится. Я лишь хмыкнул. — Как раз-таки очень сходится. Он вопросительно посмотрел на меня. Я же, усмехнувшись, ответил — «У всех свои тайны, но вас и тут пытались подставить, если старались подсунуть меня», — сказал я. «Можете мне не верить, но это так». Криат кивнул. «Ладно, я понял. Станция для нас пока недоступна, но чем тебя заинтересовал именно этот сектор?» «Там, судя по описанию, находится старое кладбище списанных и поврежденных кораблей». «Да, я что-то слышал об этом», — согласился со мной Корк. «И ты думаешь, мы что-то сможем там найти?» — уточнил он. «Усмехаюсь на этот детский вопрос». «Но откуда мне, может быть, известно, что там находится, проскальзывает мысль в моей голове?» «Я надеюсь на это», — ответил я, честно посмотрев ему в глаза. «Понятно», — кивнул он и прокомментировал. «Все зависит от везения». «Да», — согласился я. «Но вариант со свалкой кораблей дает нам возможность хотя бы прожить чуть подольше. Конечно, если нам повезет». «Я понял», — согласился он. И поднялся со стула. — Мы с командой обдумаем твои слова и сообщим о своем решении. — Хорошо, — подтвердил я. Ну, — Но я пока займусь тем, что смогу сделать. — А тут есть и такое, — усмехнулся Криат. Я усмехнулся ему в ответ. — Кое-что есть. Неожиданно после всего сказанного тобой произнес он, выходя из моей каюты, я заметил, как Корк повернул по направлению к капитанской рубке. На мне сейчас была прямая дорога в инженерный отсек. Как я сказал, мне было чем себя занять до конца текущего прыжка нашего судна. Корк шел и размышлял. Слишком необычным показался ему рассказ этого человека. Слишком все в нем было плохо. И это плохо выглядело до такой степени нереально, что все сказанное им автоматически превращалось в правду. Ведь если все это ложь, то раскрыть ее можно в любую минуту, не тратя на это практически никаких усилий, только пригласи знающего специалиста. Но оставалось одно такое маленькое «но». Человек и сам прекрасно все это знал, а, следовательно, лгать ему не было никакого смысла. Слишком уж его правда выглядела нереально на фоне всего остального — И если принять все это за истину, то для них в этом случае следовал очень уж неутешительный вывод. И вывод это такой. А если их новый инженер не солгал в одном, то правда является и все остальное. А принятие такой правды, и, соответственно, того самого решения, что предложил им этот человек, требует созыва очередного экстренного совета. И времени, чтобы принять хоть какое-то решение, у них не так и много. Осталось чуть больше часа. Это то время, которое им осталось провести в Гиппере. Пять минут спустя в капитанской рубке собрались все значимые люди корабля. Лея, Нара, Корк, Сержант и Тролл. Должен был подойти еще и Вир, но он задерживался. Как сказал худощавый креат у него есть интересные вести об их новом знакомом. Но он и сам сначала должен их перепроверить. Также тут присутствовал еще один Тролл, заместитель сержанта. По сути, этот последний и руководил абордажно-десантной частью команды корабля, в то время как сержант занимался по большей части обеспечением безопасности самого корабля и членов его команды. Особенно он опекал некоторых из них. Эта дурная привычка выработалась у него за долгие годы службы. Корк к текущему моменту уже пересказал присутствующим слова их нового инженера, и теперь все они... Задумчиво смотрели на карту космического пространства Этого сегмента секторов, принадлежащих содружеству «Дядя, так ты доверяешь словам этого человека?» Неприязненно спросила молодая Криатка, Мотнув головы куда-то в направлении двери, Ее неприязнь была многим вполне понятна У некоторых она вызывала даже ироничную усмешку Очень уж необычно было знакомство этой парочки «Смотри-ка», — подумал Криат, глядя на свою племянницу «Быстро же я стал называть их парочкой, хотя к этому нет никаких предпосылок. Одна только ненависть, особенно со стороны Леи. И чем же ее так сильно бесит этот человек? Неужели тем, что остался совершенно равнодушен к той ауре властности, что всегда окружала эту девочку? Он, казалось бы, совершенно ее не замечал, будто и нет ее. Не привыкла она к такому обращению. Давно с ней так никто не обращался, очень давно». Корк грустными глазами взглянул на племянницу, вспоминая погибшего больше трехх лет назад своего младшего брата. К их огромной радости девочка практически не переняла никаких внешних черт, присущих их родовому клану. Лея была точной копией своей матери, которая погибла через несколько дней после ее рождения. Так что ее внешность была мало известна на территории королевства в отличие от черт ее отца, известных многим. Правда было и то, что все-таки досталось девочке в наследство и по их линии. Дочери его брата в наследство достался очень уж непростой характер ее отца и та властность и жесткость, что всегда жила в нем. Однако и тут не обошлось без перегиба. Эта аура силы и власти была настолько гипертрофирована в Леи, что обычные люди просто начинали робеть в ее присутствии. Даже брат чувствовал себя не очень уютно в присутствии своей собственной дочери, как, впрочем, и многие другие. И этого было не избежать. К этому можно было лишь привыкнуть. И времени на это требовалось очень много. Например, нужно было знать ее всю жизнь, чтобы просто свыкнуться с этой странностью ауры и внутренней силы, излучаемой девушкой. Поэтому девушка большую часть жизни провела в одиночестве и была затворницей. Единственной ее подругой была ее двоюродная сестра и дочь самого Корга, Нара. Девочки выросли вместе, и поэтому Нара была единственным существом, что чувствовала себя достаточно свободно в присутствии Лои. Так они думали всегда. Только вот теперь они впервые встретили того, кто совершенно не обратил на это внимания. «В какой же среде должен был воспитываться этот человек и кем он должен быть, если аура власти совершенно не властна над ним?» — задумался Криат. А потом ответил девушке на ее вопрос. Слишком много факторов он изложил, о которых не мог знать еще утром и которые достаточно легко проверить. Все это совместно не позволяет нам просто так закрыть глаза на его слова». «Ладно, пусть так», — кивнула головой девушка. «Но его план — это же безумие, и мы полностью отдадим себя в его руки!» Криад усмехнулся. «Я, конечно, понимаю твое возмущение, но кто-то уже и так один раз умудрился отдать себя ему в руки. И, глядите-ка, ничего страшного с этим кем-то не случилось. Сидит себе такой весь из себя, покрасневший и возмущенный, и озорной блеск мелькнул в глазах Корга, наблюдавшего за оставшей пунцовой девушкой» но мгновение, и он уже говорит очень веским и серьезным голосом. Так что отодвинь свои эмоции подальше и постарайся рассуждать здраво, как ты это делаешь обычно, а не когда речь заходит об этом парне. «И чего тебя так на нем переклинило?» спросил он у нее. Та помимо воли ответила «не знаю». И только потом до нее дошел смысл заданного вопроса. И вовсе меня на нем не переклинило. Да плевать я на него хотела. Нужен он мне больно». Ее сестра явно была истинной дочерью своего отца, так как, наклонившись к самому уху Леи шепотом, но при этом так, что услышали все сидящие в каюте, прошептала. «Так я поняла, выходит, что именно тебе он вообще-то очень и нужен. Не из-за этого ли ты так нервничаешь и бесишься, а, сестренка?» И те же самые бесенята, что только что плясали в глазах ее отца, мелькнули и в сероватых глазах молодой креатки. Лея растерянно посмотрела на нее и проворчала. «И ничего, я не бешусь. Просто он меня...» И она помолчала немного. «Да терпеть я его не могу!» Наконец, не выдержав длинной паузы, воскликнула она. И сама поразилась своей реакцией. Тролл же, спокойно выслушавший всю эту тираду, сказал, «Вообще-то твое решение принять на корабль инженера было вполне обоснованным и, заметь, очень взвешенным. Нам нужен был технический специалист». И он у нас появился. А то, что он несколько странный и слишком уж наблюдательный, так мало ли какие люди встречаются на свете. С этим троллом всегда было очень сложно. Трудно говорить с тем, у кого чувство юмора отсутствует напрочь, для кого не существует даже подобного понятия. Никто без особых проблем может объяснить тебе причину любого твоего или чужого поступка». По крайней мере, если этот поступок совершил кто-то хотя бы относительно адекватный, и в чьих действиях прослеживается хоть какая-то связь. Да и поведение психов и различных извращенцев для этого очень уж грамотного психолога и психоаналитика зачастую было достаточно предсказуемым. Жаль только, что немногие раньше прислушивались к его советам и мнению. Особенно те, для кого это в конечном итоге очень кардинально решило их судьбу. После своих слов трол спокойно пожал плечами, а потом добавил «Если же вам нужно что-то большее, то взгляните в зеркало, и, возможно, многие вопросы отпадут сами собой». Да, этому возразить было сложно, особенно присутствующим в этой каюте, и в этом он, как всегда, был прав. Но тут неожиданно раздался голос от двери, Оказывается, пару мгновений назад зашел Вира и как раз услышал конец их разговора. «Хотите, я несколько приоткрою завесу его тайны и открою причину его необычной наблюдательности?» – спросил он. «Конечно!» – все удивленно повернулись в его сторону. Сержант сразу догадался, в чем тут дело. «Ты что-то раскопал о нем!» – практически утвердительно произнес он свой вопрос. «Есть такое дело!» – согласился с ним их связист и начал рассказывать, видя заинтересованные взгляды всех остальных, обращенных к нему. Я тут вышел на своих бывших сослуживцев и попросил их пробить его по базе флота. Однако этого делать не пришлось. И он загадочно замолчал. — Ну уже что ты там на него нашел? — проворчал старый вояка, который через своих друзей ничего раскопать по их новому инженеру не смог. — За что выперли этого Хьюмана? Все оторопели от последнего вопроса сержанта. Почему его заинтересовало именно это, понять никто не мог. Сержант вообще был очень странным креатом старой закалки оценивал окружающих его людей по какой-то своей внутренней и не всем понятной шкале. Тощий креат так же, как и все, посмотрел на пожилого креата, но потом, тряхнув головой, продолжил. «Если честно, кое-что я все-таки нашел, но вообще-то не очень и много. Все еще продолжал тянуть резину связист». «Я тебя прибью когда-нибудь», — прощал сержант, смотря на него злобным взглядом. «Не томи!» Тот молчал недолго, ему самому хотелось удивить своих друзей, но и не поиграть на их нервах он не мог. Такая вот дурная привычка была у этого тощего связиста. Все присутствующие тут были со своими тараканами в голове, и у каждого были свои привычки, и они уже давно свыклись с ними. «Нам повезло. Как только мой знакомый увидел его лицо, он сразу узнал его». И Вир победно посмотрел на присутствующих. «И?» — взглянул на него в ответ Нара. «Наш знакомый из службы внутренней безопасности королевства», — тихо прошептал он, оглядываясь в сторону двери, будто боясь того, что его сейчас услышат. Только вот позади него никого не было, это было всем прекрасно известно. «Так он бывший службист», — даже как-то разочарованно произнес крупный креат. Тогда это снимает многие вопросы. И он хотел еще что-то добавить, но тут заметил очень уж ехидную ухмылку Вира. «Что?» — запнувшись, спросил Корк. «Да вот то!» — насмешливо ответил тот, — что он хоть и службист, но далеко не бывший. «Мой знакомый буквально вчера оформлял для нашего инженера направление для прохождения службы на новом месте». «Мой приятель не обладает необходимым уровнем допуска, чтобы выяснить звания или какие-то более конфиденциальные сведения». «Единственное, что ему удалось узнать относительно нашего парня, это его оперативный псевдоним и, по-видимому, основные гражданские специальности, под прикрытием которых он и работает». «Что за специальности?» — поинтересовался сержант. «Техник и инженер». «Понятно», — кивнул головой тот в ответ. «А позывной, задумчиво глядя себе на руки, уточнил Криат». «Технарь!» — усмехнувшись, ответил ему связист. «Так я почему-то и подумал», — прокомментировал его слова Корк, и потом тихим голосом произнес. «Есть у меня подозрение, что его появление у нас на корабле не настолько случайно, чем оно нам может показаться. Все закивали, а Тролл даже добавил «даже более чем». «В этом можно быть уверенным. Слишком вовремя он появился» как-то прошел все проверки наших врагов и, в конце концов, оказался на нашем корабле. При этом сделал это так эффектно, что отказать ему некоторые из нас просто были не в состоянии. И он молча посмотрел на те данные, копии которых были сделаны креатом из того отчета, который дал ему человек по параметрам, отображающим текущее состояние корабля на сегодня специально для этого совещания. «Слишком вовремя и слишком убедительно», пробормотал он. — Да, — согласился с ним Корк, — а сам тем временем подумал, всё сделано для того, чтобы именно мы и обратили на него внимание. И они обратили. Тот, кто занимался проработкой внедрения этого человека в их команду, здорово постарался. Корк знал только одного, кто мог провернуть подобную аферу, при этом минуя все остальные препоны, которые будут строиться при попытке помочь им» а в том, что этого человека направили именно к ним и именно для того, чтобы он помог им, Криат теперь не сомневался. «Спасибо тебе, старый друг», — мысленно произнес он, — «теперь мы с тобой в расчете». И Корк твердо произнес, «Мы принимаем предложенный этим человеком план» и уже не слушая возмущенного голоса девушки, поднялся из кресла, развернулся и направился к выходу. Ему нужно было предупредить инженера о принятом ими решении. И я был рад тому, что Криат и остальная команда не стали долго тянуть со своим решением относительно нашей дальнейшей судьбы. К тому же я выявил еще несколько больших огрехов в системе работоспособности корабля. И одна из них была со встроенным таймером, каждую секунду отчитывающим оставшиеся мгновения до гибели судна. Вот именно эта проблема и заставила меня обеспокоиться еще больше. Кто-то заложил мину в навигационный искин и это была явная подстраховка на случай, если двигатель корабля продержится чуть дольше, чем ему положено. Копаясь в настройках судна, я нашел несколько косвенных улик, указывающих на эту проблему. И вот теперь сидел и корпел над ней. Ага, получается, что таймер должен сработать ровно через семь прыжков. Выходит, что тот их инженер, который пытался подстроить несчастные случаи с прыжковым двигателем, позаботился и о контрольном выстреле в голову. При седьмом прыжке произойдет сбой ввода координат. Они будут автоматически заменены на какие-то мне неизвестные, но заранее прошитый во внешнем контроллере, который пока стоял и бездействовал. Из-за этого я его вычислить не мог. Опосредованно сделать это у меня не было никакой возможности, и для поиска источника получения новых координат требовалось подключиться к навигационному искину и вычислить его, найдя перекрестные ссылки, завязанные на нужный рабочий триггер-счетчик, отсчитывающий оставшееся количество прыжков. Сам я этого делать не стал, хоть и мог». Необходимый уровень баз знаний по навигации был мною уже изучен, правда, не устаревший, но для получения необходимого уровня доступа к корабельному навигационному искину этого должно быть вполне достаточно. Однако чрезмерно выделяться на фоне других мне не хотелось. Хороший техник — это одно, а вот хороший во всем — это совершенно другое, и нужным инженером в глазах команды я уже стал а в остальном это будет перебор, который вызовет очень много ненужных вопросов. Так что тут я решил не выпендриваться и обратиться за помощью. В этот-то момент, когда я и принял такое решение, ко мне в инженерный отсек как раз и заглянул к Реат. Вот тогда-то я и сообщил ему эту счастливую новость и попросил о той помощи, которую бы хотел от них получить». Когда он вошел в помещение, я как раз возился с интерфейсом ручного управления навигационным эскином. креат сразу узнал те модули, настройкой которых я сейчас занимаюсь, и поэтому удивленно взглянул на меня. «Так ты еще и пилот?» — спросил он у меня. «Нет», — ответил я, — «но мне необходимо кое-что узнать, а поэтому неплохо было бы поговорить с нашим навигатором, ну, или тем, кто выполняет его функции на корабле». Заметив выпросительный взгляд Корга, я пояснил — «Мне бы кое-что выяснить у него. Есть кое-какие подозрения, но с ними бы определиться поточнее». Криат кивнул. «Понял?» — сказал он и продолжил. «Подожди несколько минут, она сейчас подойдет». И как только Корк сказал «она», я вспомнил о том, кто является навигатором на этом судне. «Черт!» — подумал я. «Когда я говорил о навигаторе, то как-то совсем забыл о том, что это будет Лея» с ожиданием посмотрел в направлении двери. «Мне, если честно, очень хотелось вновь увидеть девушку. Такой неземной красоты и в прямом, и в переносном смысле я не встречал ни разу в жизни, и поэтому она меня завораживала одним только своим присутствием. Ладно, надеюсь, Лэй меня не станет убивать прямо здесь сейчас, как только увидит, уж в ее чувствах и отношении ко мне сомневаться не приходилось». Желание пристрелить меня при нашей предыдущей встрече ясно читалось как в глазах девушки, так и в ее намерениях. И я не преувеличиваю это. Прекрасно подтверждал несколько раз выстреливший в меня бластер. И вот оно. Это долгожданное явление. Буквально через пару минут девушка влетела в инженерный отсек. Что он наделал? Влетев к нам в помещение и сразу наставив на меня дуло бластера, спросила девушка... Я удивленно посмотрел на настоящего тут же рядом со мной креата тот лишь спокойно пожал плечами. «Она явно неровно к тебе дышит», — усмехнувшись, прокомментировал он поведение девушки и потом под ее возмущенные взгляды показал в мою сторону. «Это ему нужна консультация навигатора, поэтому он и попросил меня пригласить его». Девушка перевела взгляд своих карих глаз на меня. «И что тебе от меня понадобилось?» Мне очень-то и вежливо поинтересовалась она у меня. Я лишь хмыкнул и, полностью проигнорировав ее, то сказал «Вот». я указал на ручной интерфейс управления навигационным эскином. «Умеешь работать с эскином напрямую, не используя навигационную панель корабля? Надо кое-что проверить». Девушка возмущенно посмотрела на меня в ответ и произнесла с некоторым презрением во взгляде. «Я навигатор пятого уровня. Получила категорию «Мастер-навигатор» более двух лет назад». «Ну уж прости». Я развел руками, об этом в базе корабля не было сказано ни слова, поэтому я и спросил, и, кстати, после этого я ехидно поглядел на девушку. Это не специализированная дисциплина, а факультативный дополнительный курс, насколько я знаю, так что ты его вполне могла и не изучать. «А я вот изучила», — ответила она, насупив бровки нахмурив личика при этом став еще милее и привлекательнее. «И это нам пригодится», — игнорируя брошенный мне вызов в ее словах, сказал я. «Мне нужно, чтобы ты подключилась сейчас к эскину и проверила вложенные внутренние закладки. Если такие есть, то посмотри на дату ее создания, ну и, соответственно, на то, что она должна сделать. Справишься?» «Ну, не хотел я, чтобы ехидные нотки опять проскользнули в моем голосе, но не удержался. Девушка лишь фыркнула на мои эти слова и, спокойно пожав плечами, села прямо на пол рядом со мной». Несколько мгновений она подключила клемму прямого интерфейсного шлейфа к небольшому нейровыходу у себя на голове. После этого Лея замерла. Пока она работала, заговорил Корк. «Ты не смотри на ее молодость», — сказал мне Криат. «Девочка действительно первоклассный специалист. И если там что-то есть, она это обязательно найдет». Я кивнул. В том, что она должна что-то найти, у меня не было никаких сомнений — «Особенно если она действительно так хороша, как о ней говорит Криат. А то, что Лея сама найдет то, о чем я и так уже знал, пойдет нам только на пользу. Они после этого еще больше поверят мне. То, что пока у них нет ко мне особого доверия, я точно знал. Слишком неожиданно я появился и слишком неожиданные новости для них сообщил. Хорошо уже было то, что они мне просто-напросто поверили и согласились с предложенным мной планом». «Я нашла». Неожиданно произнесла Лэя, открывая глаза и обращаясь уже ко мне. «Как ты и сказал. Закладка, оформленная в виде счетного триггера». Я опять кивнул. «И что это за закладка?» — спросил у нее Корк. «Я ведь не рассказывал ему, что она должна делать, а просто высказал предположение о том, что она должна быть. а ее действии в результате я ничего не говорил, но девушка своими словами полностью подтвердила мое предположение». «И что там за координаты?» — уточнил Криат. «Секунду», — ответил Эле. «Да вот они!» И вывело на встроенный в стену визор нужный сектор. Корг присмотрелся к этому участку космического пространства, и я тоже. Но мне он был незнаком, и полученные координаты для меня никакой особой информации не несли. А вот Коргу они, похоже, сказали очень многое. «Сектор фанатиков», — проворчал он и, посмотрев на меня, пояснил. С живыми мы бы оттуда не выбрались. Я был с ним согласен. Контрольный выстрел должен быть наверняка. Но я бы лично отправил нас в какую-нибудь звезду или планетарное тело, правда, для этого пришлось бы отключить ограничитель. М -м -м. Так вот в чем дело. Дошло до меня. Наемник не мог этого сделать, слишком высокий уровень знаний для него. И он действительно был таковым. Это как минимум пятый уровень по трём дисциплинам. Кибернетика, хакинг и искины. У этого неизвестного всех этих знаний и умений не было. Поэтому он поступил проще, хотя и не так чисто. Отправил корабль туда, где ему появляться в принципе нельзя было. «Ну да ладно, меня сейчас интересует другое». «Тебе удалось вычислить место хранения данных?» – спросил я у девушки. «Да». «Вполне нормально», — ответила она и вывела на тот же визор микроконтроллер, в который и были прошиты координаты. «Ага!» — кивнул я. «Значит, нам нужно избавиться как от самой закладки, так и от этого аппаратного жучка. И тогда, по крайней мере, наш эскин мы обезопасим от внешнего воздействия». Вэя согласно кивнула и опять углубилась в работу. «Видимо, сейчас она удаляла установленную закладку и все ссылки на зараженный неверными координатами контроллер». Я же вскрыл верхнюю крышку эскина и разыскал нужную плату. Ага, вот она, это мелочь. Заменить плату было нечем. Именно поэтому ее и нужно было полностью исключить из работы, при этом не дав задублировать залитые в нее данные. Как раз сейчас этим и занималась Лея. Девушке не нужно было говорить, что от нее требуется, она и сама прекрасно все знала. Лея действительно была превосходным специалистом. «Все», — закончив, сообщила она. «Ну все так все, я поступил как истинный русский. Самый простой способ заставить оборудование перестать работать — это сломать его». Несильный тычок самодельным шилом и в микроконтроллере, ответственном за передачу онлевляционный и скин, зашитых в него координат, появилась практически незаметная глазу дырочка. «А я все думал, как ты будешь его отключать?» Прозвучал голос за моим плечом, а я и забыл о том, что тут еще и корк находится. Ты же поступил так, как производители этого оборудования и предположить не могли. И он, судя по всему, улыбнулся. Как истинный дикарь с какой-то отсталой планеты. Я лишь пожал плечами. Что бы и кто ни говорил, но это самый действенный способ вывести что-нибудь из строя. После этого я посмотрел на присутствующих креатов. Ну... — По сути, первый этап подготовки к предстоящему промежуточному ремонту произведен, — сказал я им. — Когда судно прибудет на место назначения, я займусь настройкой прыжкового двигателя. — Хорошо, — согласился со мной Корк, — и они с Леей ушли на мостик. Я же остался в инженерном отсеке. Мне осталось только ждать, пока от меня больше ничего не зависело. — Дядя! — вдруг произнесла Лея, когда они возвращались обратно он вообще узнал о том, что у нас с навигационным эскином есть какие-то проблемы. — В смысле? — уточнил Криат, идущий рядом с девушкой. — Разве это нельзя сделать как-то опосредованно? Лея задумалась. — Нет. Ведь контроллер, который и должен был переслать подставные координаты в навигационный эскин, на момент проверки находился в режиме ожидания. Его нельзя было обнаружить никаким косвенным способом. — Да, — протянул Корк. Я как-то и не подумал об этом, вернее, этого и не знал. Но он и не говорил, что точно его смущает. Просто он обнаружил какую-то неполадку в работе самого Искина. Девушка посмотрела на дядю своими огромными глазами. «Но в том-то и дело», — веско произнесла она, — «что неполадок в работе Искина не было. Он был полностью исправен». Оба задумчиво прошли еще немного. А потом девушка сказала, «Знаешь, у меня складывается такое чувство, что он знал, в чем проблема, и позвал меня только для того, чтобы это именно я обнаружила ее и сообщила нам об этом». «Думаешь?» — спросил у нее дядя. «Да», — кивнула в ответ девушка. Тот прошел еще немного, а потом произнес, «Знаешь, а все может быть», и немного помолчав добавил, «Если этого человека прислал тот, кого я подозреваю, то он может преподнести нам еще...» «Очень много сюрпризов». «О ком ты, дядя?» — спросил у него Лея. Тот усмехнулся. «Ты забываешь о том, что я некогда был очень могущественным креатом до того, как произошли все эти события. И?» Девушка все еще вопросительно смотрела на него. «И множество раз спасал от гнева твоего отца очень многих. И то, что мы все еще до сих пор живы, во многом это их ответный долг мне». «Но кто он?» Тихо посмотрев в пол, спросила девушка. — Поверь, его имя тебе ничего не скажет. Но этого креата твой отец боялся даже больше всех остальных. — И ты его спас? — удивилась Лея. «Да — Да, — спокойно пожал плечами Корк. — Ведь он когда-то был моим другом. — Но, — протянула девушка, — но нам лучше оставить эту тему. Резко оборвал ее дядя. — Пожалуйста, поверь мне, если бы не он, как минимум тебя и нас с уже бы не было в живых дважды. Девушка пораженно посмотрела на Корга, а он сказал на этот ее взгляд, «Не всегда то, что тебе о ком-то говорят другие, является правдой. Иногда нужно выслушать и самого обвиняемого. Правда, твой отец не всегда придерживался этого простого правила, особенно в последние годы». После этого Корг замолчал. Так они и добрались до капитанской рубки. Но еще через десять минут их корабль вышел из гипера в точке назначения. Ну вот и настало время приступить мне к работе. Заодно и опробовать в деле новый диагност. Так, что тут у нас? Первым делом я отрубил программный разгон, который был накручен на систему управления двигателем. Потом прогнал на нем цикл полного тестирования. А когда увидел результаты, то выделил все опрашиваемые параметры и прогнал повторный цикл тестирования еще раз. Не поверив своим глазам, выполнил третью попытку. Вдруг бы результаты изменились. Но они остались неизменными. Результаты были еще хуже, чем те, что я получил днем, воспользовавшись данными, полученными из эскина корабля. Движок выдержит максимум два прыжка то есть тот предел, на который мы и прыгнем сейчас, это и есть его пороговое значение. И чтобы нам оказаться в секторе назначения как минимум целыми и невредимыми, хоть и на покалеченном корабле, то без аварийной отсечки в принципе не обойтись. Я собирался немного пошаманить с настройкой аппаратного разгона, попытавшись или отключить его полностью, или сделать его как можно менее влияющим на прыжок. Однако, видя полученные результаты, я понял, Все это бесполезно. Следующего прыжка в любом случае наш двигатель не выдержит. Даже прыжка более чем на две системы он выдержать не сможет. Так что и выхода у нас не было. А потому я со спокойным сердцем скинул все аварийные клеммы. Пора было настраивать двигатель на работу в специализированном защитном режиме. В обычном бы случае настройка не потребовалась. Автоматика двигателя сработала бы по выявлению любого критичного значения. Только вот у нас все параметры работы движка уже давно находились в зоне особого риска, и потому мне требовалось перенастроить пороговые значения срабатывания для каждого из них. Установил я их на превышение текущего выявленного при тестировании значения, так как для нас этот параметр и являлся пороговым. Что еще? Что еще? Провел повторное тестирование, вывел произошедшие за это время отклонения. Черт, если двигатель так быстро деградирует, то отсечка сработает раньше, чем мы перейдем в гипер. Задумался над тем, как этого избежать. Придется постоянно проводить тестовые прогоны и перед самым прыжком обновить все пороговые значения». При небольших изменениях полный цикл тестирования занимает доли мгновений, но для этого следует постоянно обновлять значения тестируемых параметров и заменять на них пороговые значения, используемые во время отсечки. Хорошо. Гляжу на установленное оборудование. Нужен эскин, чтобы автоматизировать эту задачу. Со своим я работать не мог. Он очень уж новый. Но вот искины корабля идеально подошли для выполнения этой функции. Запуск тестирования и замена значений привязал к постоянному циклическому заданию. Оно мгновенно обновляло все работающие параметры, хоть и полностью загрузило какой-то вспомогательный эскин корабля. Но зато теперь я был полностью уверен в нашем единственном прыжке. Ну что же? Пуск. и Я запустил задание в работу. Все функционирует. Ресурсы сожраны, но не больше того, что и требовалось». А теперь пора переходить в выбранный мною сектор. Не знаю, выполнили ли креаты, взятые на себя контракты, но я бы, чтобы не навлечь на себя преждевременного удара, о котором мы не предупреждены, не стал бы вызывать подозрения и закрыл текущий договор. А к следующему я надеялся уже хоть как-то определиться с состоянием корабля. Да и находиться мы будем несколько в стороне от основного маршрута, там, где нас не смогут найти. Все готово. — сообщил инженер, входя в капитанскую рубку. — Можно стартовать. — Хорошо, — ответил ему Корк. — Только дождемся парней, они уже раскидали навигационные буи и возвращаются обратно на корабль. Человек одобрительно кивнул. — Смотри-ка. И он подумал о прикрытии, и Криат посмотрел в сторону сидящего тут Вира. А ведь они оба, по идее, из одной конторы. Именно щуплый Криат предложил раскидать буи в секторе, раз они уж сюда прибыли так сказать, в избежание. Времени это требовало немного, но зато снимет с них все подозрения. И поэтому Лея согласилась. А вот сейчас Корк видел, что и этот службист тоже придерживается такой точки зрения. Между тем Лея сообщила. «Все, наши на борту!» Корк кивнул. Девушка уже больше ничего не говоря, сразу ввела необходимые координаты, и корабль стал медленно разгоняться. «Что-то было не так» я удивленно посмотрела на показания основного искина, выводимые на командную консоль. Но уже предвидя ее вопросы, я ответил человек. «Я отключил все типы разгона, которые были накручены на ваш движок», — сказал он. «И теперь вы видите, насколько он был перегружен. Выход на необходимую для прыжка скорость произойдет сейчас минут за сорок. Я такого допотопного и дохлого барахла, как ваш прыжковый двигатель, и представить себе не мог». Девушка лишь согласно кивнула. Ну а дальше потекли длительные минуты ожидания. Человек отошел в угол, где, выдвинув одно из служебных кресел, присел на него. А потом, закрыв глаза, казалось бы, отключился. Интересно, чем он занят? В то, что этот человек ничего не делает, сейчас ему верилось очень слабо. Но тот будто бы и правда заснул. «Все!» – неожиданно произнес он. И корабль, будто действительно услышав его, мгновенно перешел барьер, отделяющий реальность от эфемерного гиперпространства. «Еще 10 минут», — сказал он, — «и мы на месте», а потом поднялся и направился к выходу. «Мне можно будет воспользоваться одним из ваших тяжелых истребителей, чтобы осмотреть местные достопримечательности?» И человек кивнул в направлении карты. «Да, конечно, но полетишь ты не один», — сразу ответила ему Лея. «Да без проблем». Пожал тот плечами и вышел в коридор, откуда послышался его удаляющийся голос. «Пойду посмотрю, что у вас там хоть за быстрокрылые соколы!» Эти слова поразили многих. Соколами называли тяжелые истребители очень немногие. «Я же говорил», — обращаясь к ошеломленной Леи, произнес Корк, «что он преподнесет еще множество сюрпризов». Девушка ничего не ответила на эти его слова, лишь судорожно сжала медальон, висящий у нее на груди. Медальон, который когда-то в детстве подарил ей ее отец. Медальон, на котором была всего одна надпись. «Сокол девять».